Часть пятая. Райнер сразу понял, что там было. Тело его матери. Она всё ещё здесь. Все он оценил ситуацию и сказал: "Может быть, у тебя всё нормально?" Я догадывался. Все он коснулся его плечо рукой. "Мы здесь ненадолго. Ты попрощаешься?" "Нет. Тогда да. Твоя мать умерла, и у тебя нет времени попрощаться." "Тогда дай мне минутку, а затем продолжим." «Хорошо. Но я не знаю, что происходит». Райнер рассказал ему о том, что Люк говорил ему ранее. «Нет, на этот раз это похоже на эксперимент, чтобы убедиться, можно ли ему безопасно оказаться здесь. Поэтому кажется, что этого будет достаточно, чтобы выбраться». «Вот как». «Ага. Тогда тебе следует пойти к матери побыстрей». «Да». Затем они прошли немного по коридору. Всё ближе и ближе. Смерть матери. Её мёртвое тело. Чёрные волосы такого же цвета, как и у него. «Да». И Райнер подошёл к матери. Она не дышала. Закрытые глаза и вообще никакого движения. Он не чувствовал жизни в её теле. Она была мертва. Мама мертва. Мама. Райнер смотрел на неё и бормотал. Интересно, звал ли он её так когда-нибудь. Лералу он назвал папой, и тот сказал, что счастлив. Лерал сказал, что если у него будет ребёнок, он захочет защитить его, даже если придётся отказаться от своей жизни. Так ли это? Райнер не знал. потому что у него не было детей. Однако всё же... Я... Осторожно протянул руку, подхватил тело мёртвой матери, которая больше не двигалась. Мама, ты защитила меня. Интересно, чувствовала ли ты себя счастливой? Она отдала свою жизнь, чтобы защитить своего ребёнка, умерла и скрыла смерть. Однако, тайно защищая своего сына, она умерла. Тогда... Интересно, была ли моя мать действительно счастлива? Райнер хмурился, смотря на мать. она умерла с невероятно счастливым лицом. Не потому ли, что она наконец смогла покончить с ролью, которая сопровождалась мучительной болью? Или это потому, что она смогла защитить своего сына? Или же, я думаю, что стал хорошим и сильным сыном? Интересно, мог ли я умереть, если бы это было так? Я бы так хотел, сказал Райнер дрожащим голосом. Слёзы потекли, но мама их больше не видела, даже если было бы приятно, что её называют мамой, она больше не могла их услышать. Я думал, что у меня нет родителей, но я я ошибался. Он крепко сжимал тело матери, никакой реакции, мать не двигалась. Мама, спасибо, что защитила меня. Всё в порядке. Теперь я справлюсь сам. У меня много друзей, и так что я рад веселиться с моим отцом на небесах. Конечно, он не знал, есть ли рай в Империи Роланд, где когда-то рос Райнер, нет религии, а сама концепция неба взята из книг других стран. Но он хотел верить в рай. Потому что он хотел, чтобы его родители были именно там. Конечно, это было глупое желание. В конце концов, люди ничто иное, как магия, созданная богами для их собственного удобства, поэтому он понятия не имел, существуют ли небеса. И всё же, на небесах, как бы он ни хотел, чтобы Лира и Руна держались за руки и счастливо смеялись. Пусть они счастливо смеются, чтобы вернуть себе жизнь, которая была окрашена в мрачный цвет, потому что они родили ребёнка с альфа-стигмой. Однако тут Райнер покачал головой, Он попытался избавиться от этих мыслей. Он был уверен, что такой образ мысли разозлил бы его родителей. Отец и мать были счастливы тому, что он родился, как бы проклятым он ни был, так что не стоит так думать. Поэтому он отбросил эту глупую мысль и снова крепко обнял тело своей матери. "Пожалуйста, отдыхай теперь с моим отцом". Мать не отвечала. Рейнер осторожно положил тело матери, её тело начало тускнеть и исчезать. Ева мама ещё зла, как будто всё, чего она ждала, это в последний раз вос соединиться с Райнером, и по этой причине сохранила форму. Вокруг матери появлялись ещё зале чёрные буквы, появлялись ещё зале. Райнер посмотрел на них с полными слёз растерянными глазами и засмеялся. Это смешно. Это тоже магия моего отца. Здесь многоч размерная защита. Возможно ли Ралд заколдовал мать так, чтобы она осталась здесь и чтобы Райнер мог в последний раз попрощаться с ней? Верно. Райнер здесь пролил слёзы и почувствовал себя немного легче. Всё для него, их сына. Даже после смерти его родители всё ещё остаются родителями для своих детей. «Тогда я сделаю всё возможное». Все усердно работали, и, наконец, это был текущий результат. Все справлялись с трудностями, боролись, и, наконец, результат. Однако он был слишком глуп и сбежал. Он ничего не знал. Он был эгоистом и слишком много убегал. Но теперь моя очередь. сказал Райнер: "Моя очередь спасать". Он поднял голову и оглянулся. Сён опирался спиной в стену и не смотрел на него. Он явно сделал это, чтобы не видеть слёз Райнера. Райнер засмеялся и вытирая слёзы, забежавшие по щекам, сказал: "Всё кончено. Было плохо всё, он. Я также плакал, когда умерла моя мать. Эй. Так что ты можешь плакать передо мной? Замолчи". Райнер засмеялся. Сён попытался что-то ещё сказать, но внезапно исчез. «О, время!» Райнер посмотрел в потолок. Там никого не было. Но он смотрел, заглядывая за него. В этот момент в теле Райнера появилось лёгкое чувство дискомфорта и... Когда он открыл глаза, то вернулся в реальный мир. Люк и Миллер стояли перед ним. Сион тоже встал. «Этого достаточно?» Спросил Райнер. Миллер ответил. «Прошло всего три минуты. Так мало?» «Думаю, я был там уже довольно долго». «Кажется, что время, которое мы чувствуем, отличается между внешним и внутренним миром». «Хм...» — пробормотал Люк. «Хорошо, но это успех. С этим ножом вы можете попасть во внутренний мир, а оттуда в мир, где живет бог». «Существует дверь!» — сказал Райнер. Люк и Миллер посмотрели на него. Миллер сказал. «Существует дверь? Вы знали об этом?» «Я не знаю, дверь ли это, но я знаю, что есть точка соприкосновения. Отсюда другой мир». «Другой мир». Когда Рейнер однажды коснулся двери, ему показалось, что он видит воспоминания о прошлом демона внутри себя, а не в другом мире. Помимо этого... «Так что вы собираетесь делать теперь?» Миллер ответил. «Есть три вещи, которые нужно сделать. Во-первых, использовать нос, чтобы войти во внутренний мир и исследовать границы между божественным и человеческим миром. Хм. Далее мы займёмся Гастарком. У нас есть время встретиться, так что давайте немного обсудим это и решим». Кажется, тут речь обо мне. Миллер Кивнул. И третья это лабораторные исследования, оставленные Леоралом Лютоло. Нет, в лаборатории у Ваца. Ты же не покажешь нам кабинет Цываца, верно? Райнер посмотрел с испуганным лицом и попытался защититься, но не смог ничего сказать. Всё нормально. Неважно, продолжится ли исследование. Если ты не веришь в себя, ничего больше не начнётся. На всякий случай, ты займёшься этим, ты можешь раскрыть эту информацию в удобном для понимания формате. Ты подготовишь материал. Намгнивион подумал, что не хочет готовить такие материалы, и, может быть, это отразилось на его лице. Я с самого начала знал, что ты пусто тратишь это время. Так что у тебя будет помощник. Я сделаю тебя старшим научным сотрудником, так что пусть этот помощник организует исследовательские материалы. Нет, ну я не умею общаться заткнись. Давай сделаем это. Так, исследовательские материалы при вскрытии тела героя в Кении находятся в тех документах, что я только что передал тебе. Чего не поймёшь, спроси своего помощника. Если ты что-то знаешь, сообщи своему помощнику. Попытаемся всё понять. Хм. История окончена. Давайте быстро продолжим. Всё он, всё в порядке. Я хочу поговорить о том, как разобраться с Гастарком. Да-да. О, тогда Райнер, я пошёл. Феррис и Люсиль Райнер кивнул. Нет проблем. Я сделаю это. Давай сделаем всё возможное вместе, и на этот раз мы добьёмся результатов. Райнер посмотрел в целеустремлённые, волевые золотые глаза Сиона. Что ж, я сделаю всё, что в моих силах. Райнер. Что такое? Я счастлив снова быть с тобой. Райнер нахмурился, досадливо вздохнул и засмеялся, вздирая из-под полуопущенных век. Я тоже. Давай иди уже. Хорошо. Тогда спасём мир. «Все вместе!» Сион и остальные начали идти. Райнер повернулся к нему спиной и пошёл в противоположном направлении. Он шёл в лабораторию, где находились брат и сестра Эрис. Ему сказали, что придёт помощник. «Мне это не нравится, потому что это раздражает!» Бормоча себе под нос, он покинул Королевский замок.